и тщательно заплела косу. Глядя на моющегося геляка, Николай Константинович тоже решил устроить себе банный день. Он нагрел в чайнике воды, занес с улицы корыта, над которым плескался геляк, вычистил, выскоблил его и принялся стирать рубахи с туалетным обмылком. Стирал и наблюдал за стариком, хозяином юрты. Тот с нескрываемым любопытством смотрел, что делал Лоча. «Раз с любопытством смотрит, — решил Башняк, — значит, гостю не грешно стирать в юрте свое белье». Отжав полотняные рубахи, Башняк развесил их на шесте возле очага, потом выстирал чулки. Тем временем согрелся второй чайник воды. Стал лейтенант раздеваться до пояса. При виде обнаженного тела гостя хозяин юрты в великом удивлении вынул изо рта трубку, на нарах застыли две женщины и молодой мужчина, Всех поразила белизна кожи лоча. Никто не выказывал недовольства или страха, только удивление. Значит, можно мыться. Лейтенант подозвал к себе Урзюка, дал ему в руки чайник. Волосы от грязи были жесткими, темная пена хлопьями падала в корыто. Вымыв голову, Николай Константинович ополоснулся до пояса остатком теплой воды. Вытираясь походным полотенцем, он приговаривал, «Хороша банька! Вот с грязи себя смыл, как заново народился!» — подмигивал ребятишкам. Третьим чайником вымыл ноги. В ту ночь он спал беспробудно. Утром проснулся поздно. Взглянул на шест, а чулок нет. Сидят на женской половине нар седенькая старушка и молодая женщина. Обе покуривают трубки и штопают его шерстяные чулки. Заштопали, размяли зубами швы. Старушка, поднявшись с нар, поднесла лейтенанту его чулки. — Спасибо, бабушка, — спросонья басом сказал башняк. — Уж не знаю, чем тебя отблагодарить. Возьми моток ниток, все в хозяйстве сгодится. Уходя от моря, башняк останавливался ночевать в знакомых юртах. Гелики много расспрашивали урзюка о русском. Урзюк рассказывал, как шел и что делал на пути лоча. Гелики дружелюбно смотрели на лейтенанта, короткими возгласами выражая свое восхищение. Ни сухарика, ни щепотки чая у башняка не было давно. Туземцы кормили и непременно что-нибудь давали в дорогу. Кусок вареной оленины, горсть мороженой брусники, свежую рыбу. Жители Сахалина чем могли помогали путешественнику. Но природе, казалось, еще не надоело его испытывать. К середине марта начались оттепели. На косах оголились, взмокрели голыши. От влажного сверкающего снега у башняка заболели глаза. Гелики смастерили ему очки, круглые дощечки с маленькими отверстиями посередине. Утренний наст срезал нерпичью шкуру на лыжах и задрал в скользящую поверхность. На костре спаливали надиры. В полдень разбухшие лыжи тащили за собой липкий, мокрый снег. Урзюк, разморенный теплом в собачьей дошке, всегда голодный, то и дело останавливался. Крикнет что-то и свернет к сухим тольникам. Чай варить. Если каждую версту расваривать чай, то далеко не уйдешь. Распутится, застопорит на тыме. Башняк, услышав выкрик проводника, показывал палкой вперед и шел. Урзюк садился на снег, что-то обиженно бормотал, однако вставал и брел за лейтенантом. От среднего течения тыме начались большие промоины. Во всю шире реки разливалась наледь. Башняк с лыжами на плечах пробирался по заломам и льд. приваливался к дереву отдыхать. Светлячки порхали перед его глазами. «Спать бы и спать!» Природа издеваясь, как бы говорила Николаю Константиновичу, «Если ты не вернешься домой, тогда твои мытарства в походе до устья тыми ничто. Ты стремился к подвигу? Так вот тебе мокрый снег, глубиной в полторы сожжение, вот промоины, налить голод. Одолей все это, и ты совершишь подвиг». Глава четвертая В самую распутицу добрались к стойбищу в истоке Тыми. Урзюк вернулся домой. А Башняку еще надо через перевал по речке Мгачи, берегом Сахалина,